Направляющие нити этой жедовской демонстрации очевидно протягивались сюда из-за границы, где расчёт двойной игры был ясен. Если испугается русское правительство движения, охватившего его народ, и отступится от славянского дела, оно станет крайне непопулярно, антипатично у себя дома. А престиж России в славянстве и вера в неё во всём христианском востоке будут надолго, если не навсегда, подорваны. И через это расчистится дорога на Балканский полуостров его соперникам. Если же это правительство очертя голову ринется в войну, тем лучше. Война существенно ослабит военные и финансовые силы России. лишит её на некоторое время свободы действий и даст громадные заработки европейским, особенно германским биржам и тому же еврейству. Поставит русские финансы в рабскую зависимость от разных блейхредеров. Вообще евреи были за войну, в особенности наши, предвидя в ней счастливую для себя возможность великолепных, грандиозных гешефтов. Во многих синагогах раздавались высокопарные речи казённых и иных раввинов, призывавшие русских евреев быть готовности к услугам отечества и правительства. Штаб действующей армии и другие правительственные учреждения сыпались проекты разных выгодных предложений и патриотических изобретений, вроде греческого огня из Бердичева, подводных лодок из шклова, мышеловок для турецких часовых, неувидаемого сена и неистощимых консервов для армий и тому подобное. Более крупные евреи, вроде генералов поляковых и варшавских, делали даже бескорыстные пожертвования и все вообще чились заявлять себя большующими патриотами. Для полноты этой картины следует прибавить, что в газете «Русский мир», считавшийся органом генерала Черняева и потому имевший тогда весьма крупное значение в славянском вопросе, самые бойкие и остроумные критики на действия тогдашней дипломатии, самые горячие статьи по восточному вопросу, самые патриотические ламентации, эмуссирование активной политики, равно как и самые пламенные воззвания в защиту братья и славян, принадлежали, по странной случайности или нет, перу публициста-еврея, ныне пользующегося почетной известностью в лагере мумий доктринерского либерализма. Это, впрочем, доказывает только ту истину, что у каждого из нас есть свой особенный еврейчик, которого мы прикармливаем и уверяем своих друзей, будто он не такой, как все остальные. Во всяком случае, один из расчётов двойной игры Запада в союзе с иудовством оправдался. Отступать России было уже поздно, да и некуда. И 12 апреля 1877 года война была объявлена. Но в ожидательное положение наших, это так называемое Кишиневское свидание, в течение почти полугода с объявления мобилизации до манифеста 12 апреля, уже само по себе стоило хорошей войны, не в одном только материальном отношении. Оно и нравственно составляло для России весьма тяжёлую жертву, вынужденную двоей душой тех, с кем ей пришлось действовать на Константинопольской конференции, как будто заодно, тогда как этим квазидружным собранием в сущности и была поставлена Россия в неизвестность. Против кого из них, в конце концов, может быть придётся ей сражаться? Такова-то была отместка нам за неожиданное заступничество наше в 1875 году за Францию.